«Бутерброды хороши, и ты хорош, и домовом учительнице тоже хороша», — сказал он. «Хотя она и не поверила, что я первый ученик», — добавил он и помрачнел. Это обстоятельство его явно огорчало. так не обращая на это внимания, вот дядя Юлиус тоже хочет, чтобы я был первым учеником, а я вовсе не первый». «Нет, спасибо, я так не согласен» сказал Карлсон. «Вот если бы я хоть немного научил тебя этому слу... Э... слу... слу... Ну, ну как ты это называешь-то?» «Сложение», сказал малыш. «Ты собираешься меня учить?» «Да, потому что я лучший в мире специалист по сложению». Малыш рассмеялся. «Сейчас проверим», сказал он. «Ты согласен?» Карлсон кивнул. «Приступай!» И малыш приступил. «Вот мама дает тебе, допустим, «Три яблока». «Я скажу и спасибо!» «Не перебивай меня», — сказал малыш. «Если ты получишь три яблока от мамы, и два от папы, и два от босса, и три от Беттон, и одно от меня...» Докончить ему не удалось, потому что Карлсон погрозил ему пальцем. «Так я и знал», — сказал он. «Я всегда знал, что ты самый жадный в семье, а это что-нибудь да значит...» «Подожди, сейчас не об этом речь», — сказал малыш, но Карлсону прямо продолжал. «Вот если бы ты дал мне большой пакет, я быстро развернул бы его, а там кило яблок и две груши и горсть таких мелких желтых слив, знаешь?» «Перестань», — сказал малыш, — «я же говорю про яблоки для примера, чтобы научить тебя сложению. Так вот, ты получил одно яблоко от мамы...» «Постой!» Сердито закричал Карлсон. — Я так не играю! А куда она делала те два яблока, которые только что собиралась мне дать? Малыш вздохнул. — Милый Карлсон, яблоки здесь ни при чем. Они нужны мне только для того, чтобы объяснить тебе, как надо складывать. Теперь ты понял, в чем дело? Карлсон фыркнул. — Думаешь, я не понимаю, в чем дело? — Мама стащила у меня два яблока, как только я отвернулся. «Перестань, Карлсон», — снова сказал малыш. «Итак, если ты получишь три яблока от мамы...» Карлсон довольно кивнул. «Ну вот видишь, надо уметь за себя постоять. Я всегда это знал. Я люблю порядок. Что моё то моё Я получил три яблока от твоей мамы, два от папы, два от босса, три от Бэттона и одно от тебя, потому что ты самый жадный». «Да. Так сколько же у тебя всего яблок?» — спросил малыш. «А ты как думаешь?» «Я не думаю, я знаю», — твердо сказал малыш. — Ну, тогда скажи, — попросил Карлсон. — Нет, это ты должен сказать. — Хм, больно воображаешь. Скажи, держу пари, что ты ошибёшься. — Напрасно надеешься, — сказал малыш. — У тебя будет 11 яблок. — Ты так думаешь? — переспросил Карлсон. — Вот и попал пальцем в небо, потому что позавчера вечером я сорвал 26 яблок в одном саду в Лиденгёне, но потом я съел три штуки и еще одно надкусил. Ну, что теперь скажешь? Малыш молчал, он просто не знал, что сказать, но потом он вдруг сообразил. — все ты врешь, — сказал он, — потому что в июне еще нет яблок на деревьях. — Верно, нет. — согласился Карлсон. — Но тогда где вы-то их взяли? Яблочные воришки! И малыш решил отказаться от своего намерения научить Карлсона сложению Но теперь ты хоть знаешь, что это за штука — сложение? — Ха! Ты думаешь, я раньше не знал, что это то же самое, что рвать яблоки? — сказал Карлсон. «А этому меня учить не надо. Я сам с этим неплохо справляюсь. Я ведь лучший в мире мастер по сложению яблок. И когда у меня выберется свободный часок, мы полетим с тобой из-за город, и я покажу тебе, как надо браться за сложение». Карлсон проглотил последний кусок хлеба с колбасой и решил приступить к подушечному бою. Но стоило ему кинуть малышу в голову подушку, как Бимбо дико залаял. «Брррр!» — рычал Бимба, вцепившись зубами в угол подушки. Но Карлсон схватил ее за другой угол и потянул к себе. Так Бимба и Карлсон рвали подушку друг у друга, пока она не лопнула. Бимба разжал челюсти, Карлсон подхватил подушку и кинул к потолку. «Перья красиво кружаясь сыпали малыша, который лежал на кушетке и хохотал». «Кажется, пошел снег!» — сказал Карлсон. «Смотри, какой густой!» — восхитился он и снова подбросил подушку к потолку. на малыш сказал, что надо прекратить подушечный бой и что вообще пора спать. Было уже поздно. Они слышали, как дядя Юлиус пожелал фрекен бок спокойной ночи. «А теперь я пойду и лягу в свою короткую кровать», — сказал он. И тут Карлсон вдруг очень оживился. «Гейгоп!» — воскликнул он. «Я, кажется, придумал еще одну забавную штуку». «Что еще за штуку ты придумал?» — удивился малыш. «Очень забавную штуку, которую можно выкинуть, если ночуешь не дома, а у кого-нибудь в гостях», — объяснил Карлсон. «Играть в мешок? Подложить что-то в чужую постель, да? Уже поздно. Ты не будешь этого делать, ладно?» да — Уже поздно, — согласился Карлсон. — Конечно, уже поздно, — с облегчением сказал малыш. — Я теперь уже не буду этого делать, — уверил его Карлсон. — Вот и хорошо, — обрадовался малыш. — Потому что м -м, успел это сделать раньше, — закончил Карлсон. Малыш так и сел. — Ну да. — Неужели дяде Юлиусу? Карлсон закудахтал от восторга. «Хитрый мальчишка! Как ты мог догадаться?» Малыш так много смеялся во время подушечного боя, что теперь уже просто застонал от смеха, хотя знал, что Карлсон поступил дурно. «Как дядя Юлиус рассердится!» «Вот это мы и должны проверить!» — сказал Карлсон. «Придется слетать вокруг дома и поглядеть в окно спальни». Тут малыш разом перестал визжать от смеха. Ни за что на свете. Вдруг он тебя увидит. Он решит, что ты и есть спутник-шпион. Сам можешь сообразить, что тогда будет. Но Карлсон был упрям. — Когда подкладываешь кому-нибудь в постель мешок, обязательно надо увидеть, как жертва сердится, иначе вся затея не имеет смысла, — уверял он. — Не волнуйся, я прикрою зонтиком и он побежал в прихожую за маминым красным зонтиком, потому что по-прежнему лил дождь. «Я не хочу мочить пижаму босса!» — сказал Карлсон. Он стоял на подоконнике с открытым зонтиком, готовый к отлету. «Это очень опасно», — подумал малыш и сказал с мольбой. «Смотри, будь осторожен, следи, чтобы никому не попасться на глаза, не то все пропало». «Спокойствие! Только спокойствие!» — сказал Карлсон, и полетел в дождь. А малыш остался, и он вовсе не был спокоен, а наоборот, так волновался, что кусал себе пальцы. Минуты тянулись мучительно долго, дождь лил, как из ведра, малыш ждал и вдруг он услышал душераздирающий крик дяди Юлиуса, и вслед за тем в открытое окно влетел назад Карлсон. Он с довольным видом выключил мотор и пристроил на половике зонтик, чтобы стекала вода. — Он видел тебя? — с испугом спросил малыш. — Он лег в постель. — Пытался! Он ведь такой упрямый! — объяснил Карлсон. Тут до них снова донесся крик дяди Юлиуса. «Я должен пойти посмотреть, что с ним случилось», — сказал малыш и побежал в спальню. Дядя Юлиус сидел, завернувшись в простыню. Он был смертельно бледен, в глазах светился ужас, а на полу рядом с ним лежала подушка и свернутая в валика одеяло «Ты мне здесь не нужен», — сказал дядя Юлиус, когда появился малыш. «Позови Фрёкенбок!» Но Фрёкенбок, видно, сама услышала его крик, потому что она тоже примчалась из кухни и застыла у двери, как вкопанная. «Боже мой!» — воскликнула она. «Неужели вы перестилаете постель?» «Нет!» «Нет», — заверил ее дядя Юлиус, — «хотя вообще-то я не могу одобрить, что здесь стелят постель по новой моде, но сейчас мне не до этого». Он замолчал и тихо застонал. Фрекенбок подошла поближе к нему и рукой потрогала его лоб. «Что случилось? Вы больны, господин Йенсен?» «Да, болен» с трудом произнес дядя Юлиус. «Надеюсь, что болен. Уходи», — добавил он, обращаясь к малышу. И малыш ушел, но он задержался за дверью, потому что хотел услышать, что еще скажет дядя Юлиус. «Я умный и трезвый человек», — продолжал дядя Юлиус. «Таинственные явления, о которых пишут в газетах, разные там глупости, не могут мне задурить голову, потому надеюсь, что я просто болен». «Что случилось?» — повторила Фрёкинбок. «У меня было видение. Наверное, у меня жар, а это бред». — сказал дядя Юлиус, и вдруг понизил голос до шепота, так что малыш едва расслышал его слова. — Мне не хотелось бы, фрёкенбок, чтобы вы это кому-либо рассказывали, но мне почудилось, что сюда явился летающий гном с красным зонтиком.